Глава 14 ноябрь 632 года Братислава Словения Новая столица готовилась к своей первой зиме. Нобели княжества по большей части уже перебрались в Братиславу, обустраиваясь здесь уже навсегда. Государево-стекольная мануфактура работала без отдыха, поставляя переплавленную смесь египетской соды и чистейшего финикийского песка в виде прозрачных пластин, которые потом запирали в кольца свинцового переплета. Теперь прозрачный товар был куда дешевле, чем раньше, потому что сырье шло напрямую в Тергестум, минуя константинопольских портовых чиновников коммеркиариев. Любой человек того времени, неважно бедный или богатый, рос в едком дыму очага, мучаясь всю свою недолгую жизнь застарелым кашлем. Дровяная копоть въедалась в лицо, в легкие и, казалась в самую душу. Тем удивительнее было выглянуть зимой в окно и вдохнуть чистый воздух, благословляя того, кто сложил первую печь с трубой. Имя этого человека знали все. Старые дома в Новгороде никто продавать не стал. Пусть стоят, детям и внукам пригодятся. Знать Словении была неудержима в накоплении всяческого добра. Княжеский замок уже достроили, оградив обиталище семьи Самослава угрюмым каменным поясом. Городские стены стояли в лесах, а внутри них еще зарастало бурьяном множество пустырей, которые пока что ждали своих хозяев. И здесь, в отличие от Новгорода, не было капища языческих богов, не было совсем а статую богини с ее старого места государь перевозить запретил, под предлогом того, что нельзя тревожить святилище. Черная оспа, несмотря на все старания тайного приказа, вырвалась из долепских земель и вспыхивала то в одном селении, то в другом, а вот в городах ей не заболел никто, как не заболел никто в войске, которое привили в первую очередь. Уже и пехоту с лучниками привлекали для охраны зараженных селений, чтобы не дать разойтись из зарази в стороны. Если и могло случиться что-то, что могло бы пошатнуть веру в старых богов еще больше, то ни князю, ни владыке Григорию это было неизвестно. Епископ и священники безбоязненно заходили в дома и благословляли больных людей, отчего паства валом повалило в церкви, которых стало катастрофически не хватать. Города и вовсе отвернулись от язычества в виде изувеченных страшной болезнью людей. Только в лесных весях все еще молились деревянным истуканом, да в тайном приказе, где культ Марана считался смыслом жизни и высоким служением. Были привитые сотрудники университета, почтенный ректор которого вместе с не менее почтенным проректором прямо сейчас стояли в рабочих покоях великого князя «Ожидая, когда он излучит плод их труда, что должен обесмертить его имя». «Да...» — протянул князь, откинувшись в раздумье на спинку кресла. «Ну как?» — робко спросили ученые. «Можем публиковать?» «Можем этим опусом печь растопить», — покачал головой князь. «Историки из вас, скажем так, чтобы не обидеть средние». «Но как же так?» Лица профессуры разочарованно вытянулись. — Мы же... — Бред! — отрезал князь. — Ни дат, ни реальных фактов, ни привязки к другим событиям. И лесть, лесть, лесть никуда не годится. Вам бы настоящим делом заняться, почтенные. — Каким делом? — шеи ученых по-гусинному вытянулись. В голосе великого князя они почуяли нечто такое, многообещающее. — Вы знаете, кому воины тайного приказа поклоняются? — неожиданно спросил Самослав. — Да кто же этого не знает, великий государь? — осторожно ответил Леонтий. Он хотел перекреститься, но на всякий случай не стал, вовремя вспомнив, что его светлость тоже язычник. Только почесал лысину, поднятой было рукой. — Демоницы язычески поклоняются, богини смерти? — Вот! — князь согласно кивнул. А это, как вы понимаете, для будущей жизни не слишком подходяще. Но и тех преимуществ, что мне вера этих людей дает, я тоже лишиться не хочу. Поняли задачу? — Вы желаете сделать воинов тайного приказа христианами, государь? — удивленно взглянули на него ученые. — Думается, нам это невозможно. — А лет за пятьдесят-семьдесят, — пристально посмотрел на них Самослав, — — А лет за семьдесят получится, — важно кивнул Леонтий. — Мы возьмем за основу ваши деяния в армии. Я слышал, что вы начали отождествлять языческого Яровита и Святого Георгия. Это просто гениально, ваша светлость. — Если ваша мысль мне понравится, награжу, — сказал князь. — Это непростая работа, ваша светлость, — важно произнес Леонтий. Нужно изучить труды древних авторов, опросить массу людей, и только потом создать концепцию... — Все, я понял! — поморщился князь, отмахнувшись от них. — Идите, работайте! Ученые с превеликим облегчением выскочили за дверь, сделали десяток шагов по коридору и склонились в глубоком поклоне. Навстречу им, окруженная стайкой служанок, шла княгиня Мария. Она, как и всегда, оказалась одета просто, но безумно дорого. Китайский шелк, затканный мельчайшими цветами, шел сюда через Великую Степь и был куда дороже ромейского или персидского. Уж очень мало стало его с тех пор, как императоры династии Тан запретили его вывоз. Из украшений княгиня, как всегда, носила только перстень, кулон с профилем мужа, серьги и узкий золотой венец на голове, поражая своей немыслимой скромностью знатных дам Братиславы. Впрочем, даже это ставилось ей в вину. Мол, до того загордилась, что золотом и каменьями брезгует. Княгиня милостливо кивнула обоим ученым мужам и вошла в покой князя. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — сказал Ницетий, провожая взглядом княгиню. — Естественно, — кивнул Леонтий. — Да у нас и варианта другого нет, чтобы заменить языческую демоницу. Святая Мария Бургундская, воплощение справедливости и правосудия. Как тебе? — Грех-то какой на душу берем! — перекрестился Ницитий. — Гореть нам в аду за такое! — Во имя высокой цели берем! — убежденно посмотрел на него Леонтий. — Нам проститься! — Нет, идея гениальная, дружище! — усмехнулся Ницитий. — Правда, Мария Братиславская звучит куда лучше! — Семьдесят лет, подумать только! Я точно не доживу! — А нам с тобой спешить некуда! — пожал плечами Леонтий. — Сначала изучим труды старых авторов, составим концепцию и наметим сроки. А уж потом, утомившись в ученых изысканиях, преподнесем его светлости нашу работу. В листах на сорока, меньше просто не солидно будет. — По одной? — намекнул Ницетий. — Несомненно, коллега, — согласился почтенный ректор. — Мы примемся за работу немедленно. Неподалеку отсюда открыли харчевню. Там подают дивную настойку на ягодах. Она как нельзя лучше способствует философским размышлениям. Такое на трезвую голову написать никак не получится. А в это самое время княгиня, которая не ведала об уготованной ей почетной участи, показывала князю новую книгу, которую создали для нее ученые мужи и художник, привезенный из рамейской столицы. В этой реальности еще не был известен жанр научпоп и княгиня, стараясь угодить пасынку, изобрела его сама, не подозревая об этом. Книга, украшенная роскошными иллюстрациями, оказалась необыкновенно хороша. — Балуешь ты его! — задумчиво сказал князь, листая сшитые страницы. — А почему снова про Египет? Тут я смотрю короткие статьи от Кира Великого и до Кира епископа Александрийского. — Да, — улыбнулась Мария. «Здесь изложена история той земли от глубокой древности и до сегодняшнего дня». «Ты что, песцам донесения разведки давала читать?» Нахмурился князь, пролистывая последнюю главу. «Пересказывала нужное», — поправила его княгиня. «Святослав — будущий князь, и он должен знать об окружающем его мире. Ему ведь скоро исполнится двенадцать. Эта книга станет моим подарком ему на день рождения». «Ну, хорошо». — кивнул князь, возвращая жене ее труд. — Дари, разрешаю. — А вот то, что я хочу подарить ему на шестнадцатилетие! Обворожительно улыбнулась Мария и поставила перед ним деревянную фигурку. — Точно такой же, только настоящий. — Ты с ума сошла? — ошарашенно посмотрел на нее князь. — Я сама заплачу за него, — спокойно парировала Мария. — Парень настоящий герой, а ты несправедлив к нему. — Ему же больно, как ты не понимаешь? — Мне нужно работать. На лице князя заиграли тугие желваки. Ты можешь идти. Мария молча встала, присела, склонив голову, и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. День рождения пасынка будет через пару недель. Никто точную дату его появления на свет не знал, и она назначила ее сама. Празднование дней рождения прижилось совсем недавно и вел его лично князь к восторгу местной ювелирной промышленности. Так почему бы и нет? Княгиня уже ушла, а Самослав невидяще смотрел перед собой. Сын так и не простил его и стал дичиться. Может быть, он ошибся, и надо будет как-то исправить эту ситуацию? Но как? Святослав нарушил устав, и за такое полагается смерть. Князь так ничего и не придумал, потому что пришел Звонимир с докладом, и Самослав до поры выбросил мысль о сыне, вновь погрузившись в дела с головой. — Княже, — поклонился Зван. — Садись, — кивнул Самослав. — Рассказывай. — Испания, — начал свой доклад Звонимир. — Знать режет друг друга так, что только диву даешься. Законный король в ссылке живет. И Сисенанд, который трон захватил, воюет с Юдилой и Гейлой. Они себе немалые куски на юге забрали и даже свою монету начали бить. Герцог Хинда Свинд внучку Баддо Завитериха отдаст, если римский епископ подтвердит его статус. — Дальше, — кивнул князь. Хариберт Аквитанский жив и здоров, хотя слухи упорные шли, что его убить хотели. Сейчас Дагоберт боится это делать, уж очень слаб. — В Бургундии правит младенец Хильдеберт, сын добрята нашего. Тамошний майордом довольно толков, а королева в государственные дела не лезет. Сама понимает, что ей это не по плечу. Там все спокойно, государь. Майордом нашей солью торгует, и купцов понемногу стрижет. — Хорошо, — снова кивнул князь. — В Баварии и Алемании все под контролем, — продолжил Звонимир. Герцоги тамошние себя королями объявили. В Тюрингии герцогом стал Радульф. Мы постепенно отряды сербов оттуда выводим. Пусть новый владыка в честной борьбе победит. В Константинополе что? Император Ираклий, сына Ираклиона цезарем назначил. Это решение Мартина протащила. Он ей уже ни в чем отказать не может. Стареет Василевс. В Персии мальчишку езди Герда на трон посадили. Там полнейший хаос, государь. Из Аравии есть новости. Самый подробный доклад от Стефана был. Ну, тот, копию которого мы Патрикию Александру послали. На ничего нет. По слухам, там война идет. Новый халиф мятежников усмиряет. Отдельные отряды мусульман уже заходят в Ирак и Палестину. — Чем там наша идея с седлом завершилась? — спросил Самослав. — Ну, так, где мы королеве Нантильды пару интересных мыслей подкинули. — Франки понемногу начинают коней покупать, государь, — пояснил Званимир. — Через пару лет у них тяжелая конница будет. Хуже, конечно, чем у нас, но все же... — Это хорошо. — Удовлетворенно посмотрел на него Самослав. — Государь, — упрямо выдвинул челюсть Зван, — до сих пор не понимаю. Для чего врагу дельные мысли подсказывать? Ведь он так сильнее станет. — Да потому что, Званимир, — пояснил князь, — такова логика истории. Он бы до этого все равно додумался. Не нужно великого ума быть, чтобы понять, что старое родовое ополчение уже бесполезно. Пусть свою пехоту в римских колоннов превращает, отучает их от войны и добычи, а когда совсем отучит, то будущие короли франков узнают, что их собственная знать теперь сама правит в своих землях. Короли франков станут еще слабее. Это игра в долгую, на пару столетий, понимаешь? — А мы, — поднял на князя глаза боярин, — у нас не будет такого. Каждому прыщу лесно независимым герцогом стать. — А на это есть ты Егорон, вздохнул князь. — Каждого, кто о таком думать будет, под корень изводить нужно. Жаль, что притвориться умирающим больше не получится. Не поверит никто. — Государь, — вымолвил Звонимер, — у нас неплохие людишки в Александрии появились. — Вы недавно сказали, что Марку можно там филиал торгового дома открыть. Так может, перебросить туда нашего человечка? Есть толковый парнишка. Ну, тот грек. — Я не возражаю, — махнул рукой князь. — У нас выход к морю появился, так что пора и в Александрии открываться. Там скоро очень, совсем весело станет. — Там и сейчас весьма скучно, государь, — многообещающе сказал Звонимир. — Египет — это хлеб, папирус, соды и золото. Пора начинать там настоящую работу. — Египет — это не только хлеб и золото, — ответил ему Самослав. — Это канал фараонов, доступ к индийским специям и кофе. Нам необходимо перенаправить на себя потоки этих товаров, иначе мы дадим своим будущим врагам огромные возможности и огромные деньги. — Кофе? — удивился Звонимир. — Что еще за кофе? — Это такая ягода, — вздохнул Самослав. — Растет она в царстве Аксум, что в Африке. И это единственное, чего мне по-настоящему не хватает. Четвертая рота шла на занятия. Зимой военной подготовки было мало. Ну, разве что ножи метали, да франкские топоры, да на деревянных мечах бились, да в пехотном строю стенка на стенку. Зимой по большей части ребята кололи дрова, ловили рыбу и учились до самых каникул, которые у них продолжались с мая по конец сентября. У них на каникулах только военная подготовка и была, гоняли их до кровавого пота. Воендряшков! Негромко сказал взводный, на лице которого периодически, при виде него, стала проявляться легкая задумчивость. К Боярину Хотиславу бегом! Есть! ударил кулаком в грудь княжич и припустил со всех ног. Он почти не сомневался, кого там увидит, и не ошибся. Княгиня Мария, как и в прошлый раз, была не одна. Братец Владимир, которому пошел второй год, сидел у нее на руках и смотрел на Святослава умными глазенками, в которых сквозил нешуточный интерес. — Гу! — мальчишка протянул руки, и Святослав, подчиняясь одобрительному кивку Марии, взял его на руки. Гу! радостно залопотал малыш, прибольно ущипнув старшего брата за щеку. Гу, видишь, он любит тебя! Улыбнулась княгиня, вновь обволакивая парнишку облаком благожелательности и симпатии. Святослав был непривычен к такому. Только мама, когда он виделся с ней, излучала подобные чувства. Вижу, Святослав отдал ребенка матери и вопросительно посмотрел на Марию. У тебя день рождения, Святослав! улыбаясь, сказала она. — Мы с Владимиром и Радегундой приготовили тебе подарок. — День рождения — это еще что такое? — несказанно удивился княжич. — В сиротской сотне никто никаких дней рождения не справлял. Да и возрастом мальчишек особенно не интересовался. В первую роту могли взять и в семь лет, и в девять, лишь бы крепкий мальчишка был. — Тебе сегодня исполнилось двенадцать, — пояснила Мария. — Мать носила тебя в то время, когда бавары осаждали Новгород. А родился ты, когда на землю лег первый снег, вот прямо как сейчас. — Я и не думал о таком, — честно признался Святослав, но глядел на мачеху, жадно ожидая подарка. — Смотри, — княгиня достала из сумы книгу, которую он почти что вырвал из ее рук, спешно перелистывая страницы. — От Кира до Кира, правда забавно? — спросила его Мария. — Можно было бы начать с персидского царя Камбиса, который захватил Египет, а не с его великого отца, но тогда тебе многое осталось бы непонятным. — Спасибо! — Святослав восторженно посмотрел на нее. Он безоговорочно влюбился и в эту книгу, и уже предвкушал, как будет читать ее по вечерам. — Тебе спасибо! — медовым голосом сказала княгиня. — Ведь ты спас нас всех, свою мать и братьев, и даже меня. — Мы все обязаны тебе жизнью. — Ты это о чем? — вопросительно взглянул на нее Святослав. — Ты правда не понимаешь? — удивленно посмотрела на него Мария. — Тогда я поясню, Святослав. Это очень просто. Видишь ли, вся наша огромная страна, хоть она и велика, и богата и сильна, держится на одном единственном человеке. И этот человек твой отец. Та поездка в Тергесту могла стать последней для него. — Ведь Ромеев было в несколько раз больше, и если бы он погиб, то все рухнуло бы в один миг. Жупаны, ханы, окрестные герцоги и короли тут же разорвали страну на куски. Как думаешь, что станет семьей князя и его наследниками? Кому вообще нужны законные князья, когда можно править самому в своем собственном углу? Нас всех убили бы, — удивленно посмотрел на нее Святослав. Он как-то не задумывался о подобных вещах. — И маму, и Умилу, и Береслава с кием. Даже не сомневайся, — кивнула Мария. — Сначала вас, а потом твою маму и меня. Представь, что это случилось. Тебя и твоих братьев убьют тут же, а меня и твою маму возьмут в жены. Как только мы родим сына кому-то из них, в нас тут же отпадет нужда, и нас убьют тоже. Мы слишком влиятельны а это очень опасно для какого-нибудь мелкого князька. Хотя у Милу, скорее всего, выдадут замуж за кого-нибудь из наследников. — Почему тогда так поступили со мной? Святослав задал вопрос, который мучил его все последние месяцы. Он не находил на него ответа. — Возможно, кто-то не хочет признавать свои ошибки, — невесело усмехнулась Мария, — или просто не готов делиться славой. — Ты говоришь о моем отце? — изумленно посмотрел на нее княжич. — Я сейчас ни о ком не говорю, — покачала головой княгиня. — Просто предполагаю, потому что не понимаю сама. Ты должен знать, что иногда жизнь сложнее, чем кажется поначалу, и люди немного сложнее, чем видишь их ты, юный воин. Я не согласна с тем, как поступили с тобой, ведь я понимаю, кому обязана жизнью. Я обязана ей, тебе, Святослав, тебе и никому другому, а я умею быть благодарной. Вот это я подарю тебе на шестнадцатилетие. Ты как раз закончишь учебу. — Что это? — княжич с изумлением взял в руки модель корабля, сделанную с необыкновенным искусством. — Это корабль, — пояснила Мария. Князь сейчас задумался о собственном флоте. У нас трудятся лучшие мастера из Константинополя. Видишь, у этого корабля два ряда весел, три мачты и высокая корма. Тут будет стоять сифонафор а вот здесь, на носу, две баллисты, которые мечут огненные шары, а вот тут по бокам абордажные мостики. Это будет лучший корабль во всем мире, и он станет твоим, я подарю его тебе». «Правда?» — с благоговением посмотрел на нее мальчишка. «Конечно!» — мягко улыбнулась Мария. «Разве моя жизнь и жизнь моих детей не стоит каких-то там денег? У этого корабля есть имя, он будет называться Владыка Марии. У меня будет собственный корабль, — прошептал Святослав, не веря самому себе, — лучший в мире. Это будет наша с тобой тайна, — заговорщицки наклонилась вперед Мария. Никто на всем свете не устоит перед тобой. — Даже Египет? — спросил друг княжич. Он и сам не понял, почему это спросил. — Ты получишь ответ на свой вопрос, когда дочитаешь книгу до самого конца. Ободряюще улыбнулась Мария. Ты все поймешь сам о будущий владыка морей. Окрыленный мальчишка ушел, а Мария, взяв на руки маленького сына, сказала ему укоризненно: "Владимир, радость моя. Я ведь уже просила тебя не щипаться. Это же твой брат, и он растет храбрым воином. Он нам с тобой еще не раз пригодится, если получится, конечно." Уж слишком он отважен для того, чтобы прожить долгую жизнь.